наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Фёдоров Путешествие пятое в сердце вулкана Попа-Катепетль День третий Мы находимся возле самого кратера мексиканского вулкана Попа-Катепетль Куда вот-вот опустится наш отважный путешественник Скажите, Конюх, как вы преодолеваете страх перед неизвестностью? А чего страх-то? Там же никого нет! А потом... Ты посмотри на меня Я сам, кого хочешь, напугаю А чем будете питаться? Питаться буду крошками из бороды и усов Там, знаешь, за 8 лет Столько всего накопилось Если повезет, можно на оливье наткнуться Жена на Новый год готовила По традиции хотим вручить вам подарки От наших соотечественников Вот весло, выточенное учениками Седьмого класса на уроке труда Из рельсы Весло имеет длинный Ну, четыре метра, и вот на нем гравировка Гребите нашим веслом Туда-сюда А зачем мне тут весло? А, ну, просто они его изготовили К другому путешествию, но только сейчас дошло А к какому? Ну, к тому, когда вы поднимались сверх по Днепру через плотину Днепрогэс. Ой, да! Да, меня тогда так током треснуло! А вот еще трогательный подарок. Мальчик из Владивостока прислал вам свой бутерброд с сыром. Есть его, правда, уже нельзя. Ничего, я его на стенку повешу и пусть повисит. А потом съем. Ну, все. Пора мне, корреспондент, пора а, Так, пожелай мне чего-нибудь Ну, я не знаю а, Держите хвост пистолетом О, а ты откуда, корреспондент, знаешь про мой хвост? Не понял а Обманули дурака на четыре кулака Да нет у меня хвоста, шучу Только большая шишка на попе Когда я без парашюта а, Ну, ладно, все, это неважно важно Пора мне, бывай, корреспондент Наша радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра!